Глава 15. В театр с чемоданом. Четвертый класс собирался на премьеру спектакля Красная шапочка. Вовка по этому поводу достал волшебное зеркало. Оно запылилось. Патрикеевы уже пару недель с того самого момента, как зеркало обиделось, к нему не притрагивались и ничего у него не спрашивали. Даже кот Бульйон не интересовался меню на завтра. Кот-бульон вообще после встречи с метеоритом находился в довольно странном настроении. Сначала у него проснулась тяга к живописи. Как только кто-то из Патрикеевых выходил из душа, кот бросался к запотевшему зеркалу в ванной и изображал на нем страшные рожи. Когда рисование наскучило, кот перешел к песням. Уже вторую неделю Патрикеевы слушали русские народные песни в исполнении кота, который гнусавил, сипел и перевирал мотив. Вот и сейчас, пока Вовка собирался в театр, бульон сидел на подоконнике, вдохновенно завывая. «Шумелка мышь деревья гнула, а мышка сонная была». Одна насупленная ара Всю ночь гуляла до утра. Вовка закрыл дверь, чтобы не слушать вопли кота. «Свет мой, зеркальце, скажи, что с собою положить?» Зеркало осторожно приоткрыло глаза и чихнуло. «А Пыль какую развели! Поскорее меня протри!» Пока Вовка протирал пыль, зеркало все говорило и говорило, никак не могло наговориться после нескольких недель молчания. «Тряпку правильно держи, как погода доложи. Прилетел метеорит, кто на кухне так кричит? Дверь балконную закрой, как ужасен этот вой!» «Так поет мой друг бульон? Он случайно не влюблен?» «Дай бульону бутерброд, пусть он больше не поет. Невозможно это слушать. Трубочкой свернулись уши. Хватит тряпкой вытирать. Спрячь от звуков под кровать. Или лучше под подушку. Берегите мои уши». Вовка не знал, куда ему деться от этой тирады. Зеркало тараторило без умолку Между тем на кухне бульон дурным голосом продолжал выводить очередной куплет. «Ой, не пей, на в поле из ручья, ох, здесь пила корова, а говорят, ничья!» Вовка приоткрыл дверь на кухню. «Бульёша, будь человеком, дай мне спокойно с зеркалом поговорить. Оно слышит, как ты орёшь, и отвечать отказывается». «Угу, сейчас всё брошу и стану человеком», — прокомментировал Бульон, и неожиданно — запел басом. — Смейся, паяц, над помытой морковью. — Спасибо за помощь и понимание, — проворчал Вовка, закрывая дверь на кухню. Однако зеркало так соскучилось по общению, что второй раз его переспрашивать не пришлось. «Вот что нужно тебе взять, давай пальцы загибать. Валенки, утюг, посуду, телефоны-самогуды, самобранку и подушку, клещи, гвозди. Можно клюшку, молоток, замок, гитару и баранки с самоваром. В чемодан все соберешь? Кстати, ты куда идешь?» «Собирался в театр, а теперь уже не знаю. Кто в театр с чемоданом ходит?» Зеркало вскинуло брови. Вовка хлопнул себя по лбу. «Опять забыл, что с тобой только в рифму!» «Собирался я в театр, но теперь боюсь идти, потому что с чемоданом до театра не дойти!» Зеркало ухмыльнулось. «Хм, мое дело рассказать, что тебе с собою взять. Можешь вовсе не ходить и театр пропустить!» Зеркало закрыло глаза, давая понять, что разговор окончен. Вовка заметался по комнате. Времени на сборы совсем не оставалось. Если он придет в театр с чемоданом, все очень удивятся. Хотя в театр Вовку могут и не пустить с чемоданом-то. Поэтому мальчик нашел простое решение. Странно, что оно сразу не пришло ему в голову. «Взять волшебную палочку». Легче легкого. Было только одно «но». Волшебной палочкой нельзя пользоваться, пока не сдашь экзамен и не получишь права на управление ею. Сдать экзамен можно сразу, как исполнится 12 лет, не раньше. А что делать детям, которым до 12 еще расти и расти? Несправедливость. Хорошо, что папа как-то позволил Вовке поколдовать под присмотром. Так. Ничего особенного. Они тогда помогали тете Васе Прекрасной найти машину на парковке. Вовка заклинание произнес, палочкой взмахнул. Над машиной луч света загорелся. После этого тетя Вася еще несколько недель ездила с периодически вспыхивающим над крышей лучом. Некоторые газеты поспешили рассказать о загадочном явлении. Поначалу вышла одна небольшая заметка о необычной машине, на крыше которой установлен невидимый фонарь. Другая газета, перепечатывая новость, сообщила, что машину сопровождает летающая тарелка. Следующее издание подробно рассказывало о высадке инопланетных кораблей на парковке у супермаркета. Когда дошло до сбора средств на бутерброды для инопланетян на парковке, дело застопорилось. Никто не знал? Какие бутерброды предпочитают жители других планет — с сыром или с колбасой? Как видите, Вовка умел обращаться с волшебной палочкой без всяких прав и удостоверений. И тетка Вася ему не зря вспомнилась. Она же актриса. В этом спектакле главную роль играет. Хвасталась, что на премьеру знакомый заморский принц придет. Как увидит ее во всей красе! В красной шапочке из корзины пирожков, так сразу влюбится и замуж позовет, скажет «Не могу без тебя жить, прекрасная шапочка, вот тебе рюка и сердце, а солото и карьета и полцарства у служебного входа дожидаются».